Документ 115. Рибентроп советнику Шмидту. Телефонное сообщение. 27 июня 1940 года. 10.30. Из спецпоезда имперского министра иностранных дел. Секретно. Ниже следующая инструкция должна быть немедленно передана открытым текстом по телефону, в Бухарест, посланнику Фабрициусу. Вам предписывается немедленно посетить министра иностранных дел и сообщить ему следующее. Министр иностранных дел Румынии Джигурту. Примечание редакции немецкого издания. Советское правительство информировало нас о том, что оно требует от румынского правительства передачи СССР Биссараби и северной части Буковины. Во избежание войны между Румынией и Советским Союзом мы можем лишь посоветовать румынскому правительству уступить требованиям советского правительства. Пожалуйста, телеграфируйте о результатах визита. Конец инструкции для Бухареста. Рибентроп.